Глава номер 13. Лобовая атака. И как-то все из рук валилось, ничего не склеивалось запросто. По откровенничать с Дином об Ив не вышло. Да он вообще был заметно погружен собственной собственные мысли. Мне ли его винить за переживания? Поэтому обняла на прощание шатающуюся сестренку и пообещала себе, что при первой же возможности рвану в Чикаго. Пусть просто знают, что мне совсем не наплевать. Каждый ли брак по расчету обречен быть несчастным? Я не знала ответа на этот вопрос, но искренне улыбалась Дину Дойлу. Надеялась, что хотя бы в редких случаях это не так. С отцом поговорить по душам не получалось вовсе. Я приготовилась назвать ему имя настоящего сына бенета, но едва он только слышал эту фамилию, как венка на его виске сдувалась за долю секунды и впрыскивала в кровь гормон ярости, порождая только крик. Я была уже зачислена во вражеский лагерь почетным членом, без права на амнистию. Нет, Рик должен сделать следующий шаг. Немного сильнее напугать отца, тогда и разговоры начнутся. Пока Роберт Кинзи видел только текущие проблемы, но не представлял, что это только начало. И да, я очень надеялась, что Рик или кто-то из его команды открыто явится на совет директоров. Это бы означало, что в его цели не входит полное разрушение Кензи с Киндом, а что-то более аккуратное и менее катастрофичное. Выдавать имя Рика теперь стало совсем бессмысленно. Он даже из компании исчез. Зато мое знание таких подробностей только еще сильнее ухудшит отношение ко мне. На совет директоров мы пришли вместе со Стивеном. Нас встретили хмурыми лицами. Кажется, только мистер Диксон был не в курсе последних событий. Стивен за последнюю неделю пришел в себя настолько, что даже начал с привычного тона. «Мне нужен список всех кредиторов с пометками, с кем можно договориться об отсрочке, кому надо заплатить в первую очередь». Отец только поморщится, ответила мама. «Самый крупный долг у нас перед Грегором Холмом, и с ним как раз можно договориться». Можно было бы, если бы вы не устроили этот цирк, но он все равно в большей степени на нашей стране, чем многие другие. Все-таки помолвлен с клерис и пока про цирк не знает. — Что еще за цирк с Хольмом? — удивился мистер Диксон. Пульсирующая венка на виске отца не позволила бы ему молчать дальше. Он старался не кричать, но язвительность пробивала себе дорогу. — Кстати говоря... «А что это тут делает?» Он смотрел на Стивена, но указывал пальцем на меня. «Разве она вправе участвовать в совете? Сколько у тебя акций, милочка? Что ты так нагло тут расселась?» «Нисколько, папочка. Я тут исключительно для создания атмосферы». Это был лишь ответный сарказм. Он в самом деле имел полное право меня выгнать. Но Стивен оставался спокойным. Поскольку акции вернутся к Клэрис, как только закончится ваша паранойя, то лучше бы ей оставаться в курсе событий. Но можем провести голосование, если вам больше времени на что тратить. Зачем голосование? – раздался голос Дина Дойла, которого, как всегда, подключили к обсуждению с помощью видеосвязи. Давайте уже не будем перегибать. Чего? – сначала протянул мистер Диксон, а потом гаркнул на полной громкости. клерис продала свои акции Стивену! «Что, мать вашу, происходит?» «Спокойнее, спокойнее, Пол!» — повысила голос и мама. «Не продала, а отдала. И мы считаем, что Стивен причастен к атакам на кинзи-скорб. Клэрис решила дать ему страховку, как будто мы что-то с ним могли сделать, не разобравшись. Я только рассмеялась. Эти люди в адском котле будут изображать смиренных овец. Но мисс диксона Ее объяснения не устроили. Он вскочил на ноги и распылялся на глазах. «Что?» – посмотрел затуманившимся взглядом на Стивена, потом на Роберта. Тот, к счастью, держал себя в руках. «Причастен? Да этот сукин сын мне с первого взгляда не понравился!» Наглая выскочка, которую выучил пару умных слов. «Но я своими вот этими глазами...» Он нервно показал, где именно у него находятся глаза, Словно у кого-то могли возникнуть сомнения. Видел, как этот сукин сын предупреждал нас обо всем. Если бы мы слушали чуть внимательнее, то выгреблись бы из этого дерьмища почти без потерь. Кто ж так атакует, если десять раз повторяет присмотреть за старой шлюхой Клауд? Вы тут все умом тронулись? Или нашли виноватого, чтобы не признавать, что сами... «Скользкую суку из рук выпустили!» «Я этого сукина сына придушить готов, ему точно не место в совете директоров, но вам, прохиндеем, спуску не дам!» «Вы что натворили? Вы хоть понимаете, что натворили?» «А если бы он правда был врагом, то вы ему сами преподнесли целых три процента!» «Эш, до какой степени надо быть тупыми!» «Но он здесь сидит, видите? Сидел бы тут!» если уж мог спокойно скидывать целых 8% на бирже и рушить курс. Грубовато, но мне понравилось. Даже цензуру водить не надо. И так прекрасно прозвучало. Достойно инаугурационной речи, как на мой непредзятый вкус. Вообще-то, это я ему акции преподнесла. Посчитала, что неплохо бы вставить свое замечание, когда решила, что Стивен может случайно заболеть несколькими переломами от таких подозрений. «Тоже идиотка!» «Но твои идиотские мотивы хотя бы понять можно!» Рявкнул напоследок мистер Диксон и рухнул на стул. «Я предлагаю всем успокоиться», — с уверенным нажимом сказал Дин Дойл. «Стопроцентной уверенности в вине Стивена Таура нет, но и нет уверенности в его непричастности, потому мы каждое решение будем принимать только общим голосованием. Впрочем, как всегда, это делали». «А если он тут, чтобы шпионить?» В этот момент я даже сочувствовала отцу. Было очень заметно, что его подрывает заорать в полную глотку, но он старается рассуждать, а не биться в припадке. Мы не сможем ничего говорить открыто. «Хорошо, мистер Кензи», — перебил его Стивен, — «список кредиторов сильно нужен вашим врагам. Крупнейших они и так уже знают. Я ведь пока только список попросил». «А вот черт его знает, нужен или нет. Ты мне скажи». Стивен схватился за голову, и тут мама вставила. «Подожди-ка, Роберт, остынь и посмотри, что сейчас происходит. Нас просто связали по рукам и ногам. Мы больше не доверяем друг другу. А значит, ничего не сможем сделать. Не этого ли они добивались? Мы сейчас беззащитны, как котята. Если Стивен скажет продавать акции, ты будешь кричать «не продавать». Если Стивен предложит расширить какую-то производственную линию...» то мы захотим именно ее закрыть. А если он не виновен и будет предлагать именно лучшие решения, то их мы будем отметать. Я всегда восхищалась аналитическим умом матери и сейчас выдохнула с облегчением. Рик сказал, убирает в первую очередь самых сильных противников. Открыто признал, что Стивена надо было вычеркнуть первым. И только что мама повторила эту же самую мысль. Отец покачал головой, подумал, но потом ответил. «Ладно, ты можешь быть права или нет, но мы действительно сами загоняем себя в тупик». Он посмотрел теперь на Стивена прямо. Это взгляд и есть начало конструктивного разговора. «Я все еще тебя подозреваю, но не уверен в твоей вине на 100%. И у тебя сейчас 3%. Я все равно с этим ничего поделать не могу. Поэтому предлагаю отодвинуть сомнения и решать общую задачу. Если мы выкарабкаемся, то вместе. А не выкарабкаемся, я найду тебя и прикончу. Стивен кем внул, принимая такие условия. Пусть далеко не извинения, но хоть что-то, с чем можно работать. И сразу переключился. Так вот, поскольку враги так сюда и не приходят, то наверняка их не интересует участие в управлении. Это плохой вариант для нас. Торговаться можно, только если есть с кем торговаться. В этом случае будет новый биржевый обвал. «Когда?» Теперь даже мистер Диксон говорил тише. «Не имея представления. Я удивлен, что его до сих пор нет. Но с кредиторами надо начинать работать уже сейчас. Выплатить тем, кто ждать не будет. Особенно если долг оформляли переводными векселями. Во вторую очередь – паникерам. Они сидят тихо только до поры до времени. С остальными подписать договоры о реструктуризации задолженности». Все-таки у, у Кинзи многолетняя репутация. Последних окажется немало, если к ним найти правильный подход. Голосуем за это решение? Подождите, прервал на этот раз Дин Дойл. Там уже на первые выплаты нужны огромные суммы. Если мы их осуществим, то все остальное придет как по маслу. Но где взять деньги? Сколько там, мистер Кинзи? Я имею в виду тех, кому надо заплатить срочно. Точно не скажу, угрюмо ответил ему отец. По моим прикидкам, минимум полтора миллиона. А сейчас каждый цент куда-то запущен. На своих счетах я все вычистил, поэтому даже такую сумму сразу не соберешь. Что думаешь об этом, господин антикризисный менеджер?» Стивен развел руками. Теперь он чувствовал себя увереннее. «А у меня никаких прикидок нет, потому что я уже неделю изолирован от информации. Но будем танцевать от этой цифры. В любом другом случае я бы предложил собрать деньги своими силами, согласно пакету каждого. Но я ведь теперь тоже вроде как член совета, а моих счетов на мой пакет не хватит. Шутку неблагодарной аудитории отвлека не нашла. Все задумчиво переглядывались, слух не надо было говорить, что до биржевых спекуляций присутствующие уже успели вложить все свободные средства. Стивен кивнул, решив взять на себя роль того, кто это скажет слух. Тогда выход только один, и вы все его уже знаете. Мы должны начать продажу с купленных акций очень медленно, чтобы не вызвать серьезного колебания курса и не привлечь спекулянтов. А если они только этого и ждут? Если у них еще остались деньги на покупку? Стивен Тауэр ответил отцу, но прозвучало не слишком уверенно. Вряд ли. Они уже вложили миллионы. Откуда и у кого может быть столько? Подтверждение моей версии играет факты. Если бы у них имелось намного больше денег, то им незачем было проводить такую длительную подготовку. Они точно просчитывали варианты, как можно потратить меньше. То есть они все же вынуждены экономить, я надеюсь. А если за нас взялся крупный концерн с неограниченными финансами, то мы уже все равно ничего сделать не сможем. Но запустим проблему с долгами. Сами себе выкупаем могилу. В общем, вариант рискованный, но других я не вижу. Обсуждение после этого протекало вяло. Все искали другие выходы, даже зашла речь о невыплате заработной платы. Но отсутствие возбужденных споров само по себе доказывало, что спорить по сути не о чем. Я помалкивала, но про себя тоже сопоставляла. Кажется, Стивен в предположении не ошибся У Рика с командой точно средства не могли быть неограниченными. У них еще наверняка есть деньги, но вряд ли столько, чтобы скупать буквально все по высокому курсу. Это бюджет средней страны, надо в распоряжении иметь, если прикинуть весь акционерный капитал Кинзи с Киндом». В кабинет заглянул Джек, но отец от него отмахнулся. Однако старик настойчиво потребовал. «Это очень важно, мистер Кинзи». Когда отец подошел, Джек заговорил тихо. Отец напрягся и переспросил. Я точно расслышала нервное. «Рошел?» «Понятно. Верный пес получил неопровержимые доказательства виновности Рика. Долго же он?» Отец был в полной растерянности. Он не знал, какой приказ отдать Джеку. «Что он тут забыл?» Я подскочила на месте, когда в проходе разглядела Рика, которому, видимо, надоело ждать приглашения. Парень просто отодвинул Джека в сторону. Тот не сопротивлялся. Ситуация явно выходила за рамки обычной рутины. Даже Роберт спонтанно отступил. Рик бросил. Спасибо, Джек. Что представил? Дальше я сам. И уселся на один из стульев, откинулся расслабленно на спинку и по очереди посмотрел на каждого. В ответ получил лишь обескураженную сишину. Среди присутствующих дураков не было. Это появление на совете ректоров мог позволить себе только тот, кого так долго и со страхом ждали. «Мистер Кинзи, присаживайтесь! Что вы в дверях топчетесь? Стесняетесь?» Роберт кивнул Джеку. Тот ушел, прикрыв за собой дверь. Отец тяжело, медленно пришел к своему месту, сел. Я не могла представить, что происходит у него внутри. Венка на виске не билась. Даже для нее происходящее было слишком. И голос звучал, как никогда тяжело. «Итак, чего ты хочешь?» «Сын Майкла Беннета!» «О, как!» Показательно изумился Рик. «Вы уже настолько в курсе? Надо перекупить Джека. Он нам явно пригодится». Я тоже понимала, что подозрение на его счет Джек озвучил Роберту раньше. Это не минуту назад произошло. Отец только не ожидал, что Рик явится собственной персоной. «Нам? Кому это?» Говорил только отец. У остальных, скорее всего, просто внутренней силы для этого бы не хватило, а ее требовалось немало. «Нам, мистер Кинзи, вы же понимаете, что я не один? И да, если со мной что-то случится, то остальные доведут компанию до банкротства. Таков план и подстраховка». «Банкротство?» — вдруг ожил Стивен. «Подожди-ка, господи, в голове не укладывается». «Так-так, нет, до банкротства вам потребуется...» «Никак не могу прикинуть. Есть у кого-нибудь калькулятор? Подождите, подождите!» «Капитализированная стоимость компании в прошлом году, а облигации, именные акции...» Все понимали, что у него зарождается истерика. А я понимала даже лучше остальных. Рика в этой роли, Стивен, точно не представлял. И «Я в этом отчасти виновата. Могла хотя бы подготовить». Наклонилась и прикоснулась к его плечу. Сейчас всем непросто, но Стивен скоро возьмет калькулятор и цифрами приведет себя хоть какой-то порядок, но чуть позже. «Успокойся, сынок», — сказал ему отец. Сейчас он забыл про недавние споры с ним, не подбирал правильных слов. Ему просто было не до того. И снова посмотрел на Рика. «Ладно, предположим. И каковы условия капитуляции?» «Чьи капитуляции, мистер Кинзи?» Мы ведь даже еще с этим не определились. Он смеялся в гробовой тишине. На меня не посмотрел ни разу. Лишь в самом начале скользнул бездушным взглядом. Только личность Рика раскрыта. Потому именно он и пришел. Остальных пока можно держать тайне. Они отправили Рика, который не особо-то даже в бизнесе разбирается. Но, тем не менее, своей ролью он наслаждался. Я прикрыла глаза. Так слушать его смех легче. Кажется, будто он где-то совсем далеко-далеко. Хорошо, тогда скажи, чего ты хочешь от нас прямо сейчас? Или сколько акта тебе нужно, чтобы я больше никогда тебя не увидел? Поправь меня, Рик Беннет если я задаю неправильные вопросы. Наверное, это был тот самый момент, когда я осознала могущество отца до последней капли. Ему должно быть невыносимо, но он остается единственным в зале, способным мыслить. Такое может позволить себе только скала. Рик напрасно думал, что способен пошатнуть скалу. Транснациональную корпорацию – да, возможно, но отец выглядел сейчас более прочным, чем вся Киндзи «Думаю, что сейчас вас больше всего заботят кредиторы, ну, до моего появления заботили». Он продолжал улыбаться. «Я решил снизить степень стресса и объединить проблемы в одну». Нет, не радуйтесь так сразу. Не все проблемы. А то это сильно расслабляет. Так вот, я выкупил только один долг. К Грегора Хольма. Отец не спрашивал. Он точно знал ответ. Бинго! Теперь вы мне должны. Стивен, дружище, напомни, а то я такие большие цифры плохо в голове удерживаю. Стивен не ответил. Отец продолжал и словно теперь сам собой говорил а Грегор продал, потому что узнал о беременности Клэрис. «Вы ему сообщили, он разозлился и...» «Клэрис беременна?» Я не могла понять, удивлен он или только разыгрывает, но хотя бы заставила себя посмотреть в его глаза прямо. «Вот это новости!» «Напартница, а ты почему меня не посвятила Видимо, он на самом деле не знал, но это не имело значения. Я только теперь поняла, в чем конкретно родители были правы. Это я виновата, что Грегор Холм легко отвернулся от нас. После нашего разговора, после того, как я показательно избегала его, а он специально для встречи со мной прилетал в Штаты, Грегор пришел к выводу, что свадьба под большим сомнением. Все же не среди у Кови живем. Если я сама так категорично настроена, то меня вряд ли не вынудят. Тогда зачем продолжать поддерживать отца, если он от него ничего значимого не получит? А поскольку он еще и был в курсе всех проблем, то предполагал, что долго вернется не слишком быстро. Грегору Хольму не было нужды ждать и рисковать с вложениями. После моего поведения не было. Я снова закрыла глаза. Голос Рика был приятным, а вот только отдавался звоном в ушах, мешая переместиться мысленно на остров в Тихом океане куда-нибудь подальше отсюда от его голоса. «Короче говоря, вы мне должны теперь кучу денег, и я, сами понимаете, не буду разговаривать о задержке выплат. Ничего, что это грубо, а у меня же пять процентов! В этом кругу с таким пакетом можно ведь обойтись без предварительных ласк!» Заговорил Стивен, взял себя в руки или просто смирился, но произносил слова теперь внятно, уверенно если ты вынудишь нас на выплату прямо сейчас то нам придется объявить банкротство есть и другие заемщики которые не пойдут на переговоры но судя по тому что ты сказал раньше банкротство не главная ваша цель тогда и не надо до этого доводить не главное Тут ты прав он наконец то хотя бы улыбаться перестал поэтому я конечно же пойду навстречу если компанию не утопить сейчас то вы рассчитаетесь со всеми долгами уже месяца через четыре. Я в этом даже не сомневаюсь. Только не говори сейчас какое-нибудь «но», – удержался Стивен. «Но», – подчеркнул Рик, – «сё-таки у меня с вами такие напряжённые отношения. Чувствуете, воздух тут ножом резать можно? Или я просто слишком мнительный?» «Но что поделать? Лишняя гарантия не помешает. Я готов ждать, скажем, месяца два сойдет. Однако под залог имущества ваш особняк, мистер Кинзи, оценивают в 13 миллионов, правильно? Всем гарантиям гарантия. Кстати, а где ваши хваленные юристы? Нам совершенно точно скоро понадобится юрист. Кажется, я слышала, что воздух проходит легкий отца с каким-то скрипом, но он кивнул. Ладно, щенок, по рукам. «Но мой дом ты не заберешь, потому что я выплачу долг». «Это именно то, что нам обоим нужно. Мистер Диксон, вы напрасно пытаетесь испепелить меня взглядом. Мне аж как-то не по себе становится. Даже цифры какие-то начинают вспоминаться. Ваш особняк оценивается в девять миллионов. Я ничего не путаю?» «Не путаешь», — понял угрозу мистер Диксон. «Рик сейчас мог потребовать залог что угодно». Он уже загнал всех в угол, поэтому мистеру Диксону на самом деле не было резона нарываться. Никому сейчас от этого легче бы не стало. И все же рука отца немного дрожала, когда он взял ручку, чтобы подписать документ. Рик бессердечно подбадривал. «Смелее, мистер Кинзи! Да не оскудеет рука дающего! Да не лопнет от жадности берущей!» И Роберт Кинзи поставил свою всем известную размашистую подпись.